давала знать о себе усталость. В горле пересохло, будто в него засыпали стакан песка. «Идем от обратного», — ответил Эрис. «Они не хотят сохранить выживших из обеих групп, а посмотреть, какая группа окажется более живучей. Так что либо выживших смешают, либо заставят соревноваться. Больше я ни до чего не допетрил». На какое-то время слова Эриса заставили Томаса призадуматься. Тогда как насчет крысуна? Порог отслеживает наши реакции, создавая матрицу. Может, эксперимент не подразумевает нашего спасения? Вдруг ему нужны наши мозги, рефлексы, гены и так далее? В конце мы все погибнем, а ученым останется читать длиннющие отчеты. «Хм...» – задумчиво протянул Эрис. «Возможно. Правда, мне не дает покоя один вопрос». «Зачем к пацанам отправили девку, а к девкам пацана?» «Посмотреть, как мы перегрыземся? Как отреагируем?» «Ситуация типа уникальная!» Томас чуть не рассмеялся. «Нравится мне, как мы разговариваем на эти темы, словно обсуждаем, когда встать и сбросить кланг!» Эрис рассмеялся, сухо и коротко, отчего Томасу стало немного легче. «Новичок нравился ему все сильнее!» «Больше так не говори! Мне уже час, как хочется, того самого!» Пришла очередь Томаса хихикать. Потом, словно услышав жалобу Эриса, Минха скомандовал остановиться. «Перерыв! Всем сходить до ветру!» — сказал он, упершись руками в бедра и восстанавливая дыхание. «Отойдите как можно дальше друг от друга!» «И кланк за собой обязательно заройте! Передохнем минут пятнадцать, затем двинем!» «Я знаю, Шанки, вам нелегко отягаться с бегунами вроде меня и Томаса!» Как пользоваться отхожим местом, Томас знал без Минхо. Стоило расслабиться и вдохнуть полной грудью, как глаза уловили впереди какую-то тень, примерно в сотни ярдов от стоянки. «Прямоугольник тьмы!» отчетливо выделяющийся на фоне слабых огней города. И как Томас сразу не заметил его? «Эй!» — крикнул он, указывая на темный прямоугольник. «Там вроде здание какое-то, в нескольких минутах ходьбы, чуть вправо, видите?» «Ага, вижу», — сказал подошедший Минхо. «Интересно, что там?» Не успел Томас ответить, как произошли одновременно два события. Вопли оборвались, будто кто-то закрыл дверь в комнату, из которой они долетали. И из-за темного строения выглянула девушка. Волосы не спадали с ее укрытой в тени головы черным шелковым платком. Глава двадцатая. Томас ничего не мог с собой поделать. Инстинктивно в нем родилась надежда, что это Тереза что это она стоит перед ним всего в нескольких сотнях ярдов. Тереза? Ноль. Ноль реакции. Тереза? Тереза! Нет ответа. Пустота, возникшая с исчезновением Терезы, никуда не делась. Но... Это вполне могла быть она. Наверняка она. Может, Тереза утратила дар телепатии. Выйдя из дома... Девушка продолжала стоять неподвижно, и хотя ее фигуру скрадывала тень, было видно, что она смотрит прямо на глейдеров, скрестив руки на груди. «Это не Тереза случайно?» — спросил Ньют, будто мысли прочел. Томас машинально кивнул и быстро огляделся. «Вроде никто не заметил». «Без понятия», — сказал он. «Может, это она орала?» — предположил фрайпан. «Как только она вышла, вопли прекратились?» Минха фыркнул. «Скорее всего, она кого-то мучает. Увидела, что мы идем, и кокнула бедняжку». Он зачем-то хлопнул в ладоши. «Ладно, кто хочет выйти навстречу милой барышне?» Томас поражался, каким легкомысленным иногда бывает вожак. «Я пойду». Вызвался он немного громче, чем хотел не хватало еще выдать надежду на то что незнакомка в тени тереза я же пошутил утырак отрезал минху идем всей гурьбой! вдруг я прикрывает банда маньячик нинзячек маньячикзчек переспросил ньют то ли удивленный то ли раздраженный шуточками минху ну да пошли сказал минху и зашагал вперед Поддавшись внезапному импульсу, Томас крикнул «Нет!», понизив голос, добавил «Нет, парни, вы оставайтесь тут, я один пойду. Вдруг нам ловушку приготовили, как идиоты возьмем и провалимся в нее всеразом». «А ты, значит, не идиот, раз один идешь?» – спросил Минхо. «Надо же кого-нибудь на разведку выслать, вот я и пойду, если что, сразу крикну». Задумавшись на долгое время, Минха наконец ответил. «Лады, ступай, наш бравый Шанг!» Он больно хлопнул Томаса по спине. «На хрен твои глупости!» Возразил Ньют и выступил вперед. «Я иду с Томасом!» «Нет!» — крикнул тот. «Просто отпустите меня! Чую, надо быть осторожней! Если заору благим матом, приходите спасать!» Не дожидаясь от товарищей ответа, Томас быстрым шагом направился к девушке. Дистанция стремительно сокращалась, тишину нарушало только шарканье подошв Томаса, песчаную землю и камни. Запах пустыни смешивался со слабой вонью чего-то горящего. Томас сам не успел понять, в чем дело, может, в очертаниях головы и фигуры девушки, или в позе в том, как она сдвинула чуть в бок скрещенные руки, выставив для равновесия в другую сторону бедро. Он понял, это она, Тереза. Когда до нее оставалось всего несколько футов, и Томас приготовился увидеть ее лицо в мерцающем свете огней, девушка развернулась и вошла в открытую дверь небольшого здания, вытянутой прямоугольной постройки, слегка накрененной под косым навесом. Окон вроде бы нет, по углам висят крупные черные кубы, наверное, матюгальники. Вопли, скорее всего, искусственные, транслировались через них, потому их и было слышно так далеко. Дверь, крупная деревянная пластина, была нараспашку. Внутри оказалось еще темнее, чем снаружи. Томас, впрочем, вошел, сознавая, насколько глупый и необдуманный шаг совершает. Тереза нашлась, и плевать, что случилось и почему пропала, она ведь не причинит Томасу вреда ни за что. Воздух внутри оказался прохладным и почти влажным. Да чего же приятно! Сделав три шага, Томас остановился и прислушался в полной темноте к дыханию девушки. «Тереза?» — спросил он вслух, поборов искушение обратиться к ней мысленно. «Тереза, в чем дело?» Девушка сдавленно всхлипнула, будто не хотела, чтобы Томас заметил, что она плачет. «Тереза, послушай, я не знаю, что произошло, или что с тобой сотворили, но я пришел за тобой. Безумие какое-то, просто поговори со...» Вспышка света заставила его умолкнуть. Девушка зажгла свечу на низком столе и тряхнула рукой, гася спичку. Посмотрев, наконец, на Терезу, Томас убедился, он прав на все сто, это она, живая. Впрочем, всепоглощающая радость длилась недолго, сменившись болью и смущением. Томас ожидал застать Терезу грязной, как и он сам, после марша по пыльной пустыне. Однако каждый дюйм ее кожи был чист, ничто не пятнало руки, лица. Тереза показалась Томасу еще прекраснее, чем он ее запомнил, чем видел в туманном киселе воспоминаний, принесенных укусом Гривера. На глазах у Терезы блестели слезы, нижняя губа подрагивала и руки тряслись. По лицу Томас понял, Тереза его узнала, она не забыла его. Однако взгляд подруги полнился абсолютным ужасом. «Тереза!» – прошептал Томас, еще больше сбитый с толку. «В чем дело?» Она не ответила, только стрельнула глазами в сторону. Слезы скатились по щекам и упали на пол. Нижняя губа задрожала еще сильнее, а из груди чуть не вырвался сдавленный стон. Томас сделал шаг навстречу, протягивая к ней руки. «Нет — Нет! — закричала Тереза. — Уйди! Прочь от меня! Томас остановился. Его словно ударили под дых чем-то тяжелым. — Ладно, ладно! — произнес он, поднимая руки. — Тереза, да что?! Он не знал, что сказать или о чем спросить, не знал, что делать. Томасу казалось, будто внутри у него что-то рушится. Это страшное чувство набухало, рискуя задушить. Юноша замер, не в силах отвести взгляда от Терезы, боясь снова ее упустить. Оставалось ждать, когда она поймет и заговорит, скажет хоть что-то, что угодно. В молчании прошло много времени, потому как дрожит Тереза, словно борется с чем-то внутри себя, Томас понял, вспомнил. Точно так же вел себя Галли перед побегом из Глейда, и когда его привела женщина в белой блузке, перед тем, как всё встало с ног на голову, перед тем, как погиб Чак... Томас чувствовал, что молчание больше не выдержит, иначе взорвется. «Тереза, я думала о тебе каждую секунду с тех пор, как тебя забрали. Ты...» Она не дала договорить. В два широких шага преодолела разделявшее их расстояние и притянула Томаса к себе за плечи. Пораженный, он обнял ее в ответ, так крепко, что испугался, не задушить бы. Руки Терезы нашли его затылок. Потом щеки. Тереза развернула Томаса лицом к себе. В следующий миг они целовались. В груди Томаса что-то взорвалось, выжигая стресс, непонимание, страх, выжигая боль недавних секунд. На какое-то мгновение Томасу представилось, будто ничто больше в мире его не заботит, и ничто в мире его не побеспокоит уже никогда. Отстранившийся от тома тереза попятилась пока не уперлась спиной в стену во взгляде ее вновь читался ужас, который будто демон завладел девушкой уходи том покинь меня тревожным шепотом заговорила тереза все вы должны бежать от меня и подальше не спорь просто уходи убегай видно было как она заставляет себя произносить последние слова. Еще никогда Томас не переживал такой боли, однако в следующий миг он поразился себе. Теперь он узнал Терезу, вспомнил. Она говорит правду, и что-то здесь не так. Готовится нечто ужасное, намного ужаснее, чем можно вообразить. Нельзя оставаться и продолжать спор. Иначе нечеловеческое усилие воли, которое потребовалось Терезе, чтобы прогнать Томаса, пропадет. Придется смириться. «Тереза», — произнес Томас, — «я найду тебя». По щекам потекли слезы. Он развернулся и выбежал на улицу.